Глава седьмая. Беспокойный вечер. Хорошо, что Волька не был брюнетом. У Жени Богорада, например, щеки после бритья стали бы отсвечивать синевой, а у Вольки, когда он вышел из парикмахерской, щеки ничем не отличались от щек всех его сверстников. Шел уже восьмой час, но еще было совсем светло и очень жарко. — Нет ли в вашем благословенном городе лавки, где продают шарбет или подобные шарбету прохладительные напитки, дабы смогли мы утолить нашу жажду? — спросил Хаттабыч. — О, а это ведь верно, — подхватил Волька. — Хорошо бы сейчас холодненького лимонаду. Они зашли в первый попавшийся павильон фруктовых и минеральных вод, сели за столик и подозвали официантку. — Пожалуйста, две бутылки лимонной воды, — сказал Волька. Официантка кивнула головой и пошла к стойке, но Хаттабыч сердиток крикнул ее. — А ну, подойди-ка поближе, недостойная прислужница. — Мне не нравится, как ты ответила на приказание моего юного друга и повелителя. — Хаттабыч, перестань, слышишь, перестань! — зашептал был Волька. Но Хаттабыч ласково закрыл ему рот своей сухой ладошкой. — Не мешай мне хоть вступиться за твое достоинство, если сам ты по свойственной тебе мягкости не выбронил ее. — Ты ничего не понял? — не на шутку испугался Волька за официантку. — хатабыч я тебе русским языком говорю, что я... Но тут он вдруг с ужасом почувствовал, что лишился дара речи. Он хотел броситься между стариком и все еще ничего не подозревающей девушкой, но не смог пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Это Хатабыч, чтобы Волька ему не мешал, легонько прищемил большим и указательным пальцем левой руки мочку Волькиного правого уха и тем обрек его на молчание и полную неподвижность. «Как ты ответила?» «На приказание моего юного друга!» Повторил он, снова обращаясь к официантке. «Я вас не понимаю, гражданин!» Вежливо отвечала ему девушка. «Приказания никакого не было. Была просьба. Я пошла ее выполнять. Это во-первых. А во-вторых, у нас не принято тыкать. У нас принято обращаться к незнакомым людям на «вы». И меня удивляет, что вам это неизвестно, хотя это известно любому культурному советскому человеку. «Ты...» — Что ж учить меня хочешь? — вскричал Хатабыч. — На колени, или я превращу тебя в пыль. — Стыдитесь, гражданин! — вмешалась кассирша, наблюдавшая за этой возмутительной сценой. Благо посетителей, кроме Вольки, с Хатабычем в павильоне не было. — Разве можно так хулиганить, тем более в ваши годы? — На колени! — Прорычал вне себя Хаттабыч. «И ты на колени!» — указал он перстом на косишу. «И ты!» — крикнул он второй официантке, спешившей на помощь своей подруге. «Все три! Немедленно на колени и молите моего юного друга, чтобы он вас помиловал!» с этими словами Он вдруг стал расти в размерах, пока не достиг головою потолка. Это было страшное и удивительное зрелище. Кассирша и вторая официантка упали в обморок от ужаса, но первая официантка, хоть и побледнела, спокойно сказала Хатабычу. «Стыдитесь, гражданин, ведите себя, как полагается, в общественном месте. Если вы порядочный гипнотизер...» Она думала, что старик проделывал над ними опыты гипноза. «На колени!» — снова проявил Хаттабыч. «Я кому говорю? На колени!» За 3732 года его жизни это был первый случай, когда обыкновенные смертные осмеливались ослушаться его приказаний. И Хаттабыч казалось что это роняет его в глазах Вольки. «Падай!» «Ниц, о презренная, если тебе дорога жизнь!» «Об этом не может быть речи», — отвечала дрожащим голосом храбрая официантка. «Это за границей. В капиталистических странах работники общественного питания вынуждены выслушивать всякие грубости от клиентов. Но у нас... И вообще непонятно, чего вы повышаете голос. Если есть жалоба, можете вежливо попросить у кассирши жалобную книгу». Жалобная книга выдается по первому требованию, а наш павильон, знаете ли, посещают самые известные гипнотизеры и иллюзионисты, но никогда ничего такого себя не позволяли. Правильно я говорю, Катя?» и Обратилась она за поддержкой к подруге, которая уже успела прийти в себя. «Тоже выдумал», — отвечала Катя, всхлипнув. «На колени становиться? Безобразие какое!» «Вот как!» «Окончательно!» Разошелся Хатабыч, так вот до чего доходит ваша дерзость. Ну, что ж, вы сами и того хотели. Привычным жестом он выдрал из своей бороды три волоска и отнял левую руку от Волькиного уха, чтобы разорвать их на мельчайшие части. Но стоило лишь Хатабычу оставить Волькино ухо в покое. Как Волька вновь обрел дар речи и свободу в распоряжении своим телом, и первым делом он схватил хатабыча за руку что ты хатабыч что ты задумал я задумал наказать их у волька поверишь ли стыдно признаться сначала я хотел их поразить громом поражать людей громом ведь это по силам любому самому завалящему ефриту тут волька Несмотря на серьезность положения, нашел в себе мужество вступиться за науку. — Удар грома! — сказал он, лихорадочно размышляя, как отвести беду, нависшую над бедными девушками. — Удар грома никого поразить не может. Поражает людей разряд атмосферного электричества, молния. А гром не поражает. Гром — это звук. — Не знаю, — сухо отозвался Хатабыч. — Не думаю, чтобы ты был прав. Но я передумал. «Я не поражу их громом. Лучше я превращу их в воробьев. Да, пожалуй, в воробьев. Но за что? Я должен наказать их, у Волька. Порок должен быть наказан». «Да за что их наказывать-то, слышишь? Не за что их наказывать!» Волька дернул Хаттабыча за руку. Но волоски, упавшие было на пол, сами по себе вновь очутились в темной шершавой ладошке Хаттабыча. «Только попробуй!» — закричал Волька, заметив, что старик снова собрался порвать волоски. «Ах так! Тогда и меня превращай в воробья или в жабу!» «Во что угодно превращай! И вообще считай, что на этом наше знакомство закончено!» Мне решительно не нравятся твои замашки. И все. Вот превращай меня в воробья, и пусть меня сожрет первая попавшаяся кошка. Старик опешил. «Разве ты не видишь, что я хочу это сделать, чтобы впредь никто не смел относиться к тебе без того исключительного почтения, которого ты заслуживаешь своими бесчисленными достоинствами?» «Не вижу и не желаю видеть». «Твое приказание для меня закон», — смиренно отвечал хатабыч искренне, недоумевая по поводу непонятной снисходительности своего спасителя. «Хорошо, я не буду превращать их в воробьев». «И ни во что другое!» «И ни во что другое!» Покорно согласился старик и все же взялся за волоски с явным намерением порвать их. «А зачем же ты хочешь рвать волоски?» Снова всполошился Волька. Я превращу в пыль все товары и все столы и все оборудование этой презренной лавки. Ты с ума сошел! — вконец возмутился Волька. Ведь это же государственное добро. Старый ты балда! Да позволено мне будет узнать, что ты, о бриллиант моей души, подразумеваешь под этим Неизвестно мне словом «балда», — с любопытством осведомился Хаттабыч. Ольга покраснел, как морковка. Понимаешь ли, как тебе сказать, ну, в общем, «балда» — это что-то вроде мудреца. Тогда Хаттабыч решил запомнить это слово, чтоб при случае блеснуть им в разговоре. «Но!» — начал он, никаких «но». Я считаю до трех. Если ты после того, как я скажу три, не оставишь в покое этот павильон, можешь считать, что мы с тобой не имеем ничего общего, и что между нами все кончено, и что... Вот считаю. Раз. Два. Т... Волька не успел досказать коротенькое слово. Три. Горис, намахнув рукой, старик снова принял свой обычный вид и сумрачно проговорил. — Пусть будет по-твоему. — Ибо твое благоволение для меня — драгоценней зенит моих очей. То-то же, — сказал Волька, — а теперь осталось извиниться, и можно спокойно уходить. — Благодарите же своего юного спасителя! — сурово крикнул Хаттабыч девушкам. Волька понял, что вырвать извинение из уст старика не удастся. — Извините нас, пожалуйста, товарищи, — сказал он, — если можно не очень-то... «Обижайтесь на этого гражданина, он приезжий и еще не освоился с советскими порядками. Будьте здоровы!» «Будьте здоровы!» Вежливо отвечали девушки. Они еще толком пришли в себя. и было и удивительно, и страшновато. Но, конечно, им и в голову не могло прийти, насколько серьезной была опасность, которую они избежали. Они вышли вслед за Хаттабычем и Волькой на улицу и стояли у дверей, глядя, как медленно удалялся этот удивительный старичок. «Откуда такие озорные старики берутся? Ума не приложу!» — вздохнула Катя и снова всхлипнула. «Какой-нибудь дореволюционный гипотезер!» — жалостливо сказала ее храбрая подруга. «Наверное, пенсионер? Соскучился? Выпил, может быть, лишнего?» Много ли такому старичку требуется? — Да, — присоединилась к ее мнению кассирша, — старость, не радость. Пойдемте, девушки, в помещение. Но, очевидно, на этом не суждено было кончиться с сегодняшним злоключением. Лишь только Волька с Катабычем вышли на улицу Горького, в глаза ему ударил ослепительный свет автомобильных фар. Казалось, прямо на них мчалась, соглашая вечерний воздух пронзительной сиреной, большая санитарная машина. И тогда Хаттабыч страшно изменился в лице и громко возопил. — О, горе мне, старому и несчастному Джину! Джирджис, могучий и беспощадный царь шайтанов и эфритов, не забыл нашей старинной вражды. Вот он и наслал на меня страшнейшие из своих чудовищ. С этими словами он стремительно отделился от тротуара, уже где-то высоко, на уровне третьего или четвертого этажа. Снял свою соломенную шляпу, помахал ею Ольке и медленно растаял в воздухе, крикнув на прощание. — Я постараюсь разыскать тебя, Олька, ибнолёша, целую пыль под твоими ногами. Пока! — Между нами, говоря, Волька даже обрадовался исчезновению старика. Было не до него. У Вольки подкашивались ноги при одной мысли, что ему сейчас предстояло возвращение домой. Ну, в самом деле, ну попробуйте поставить себя на его место. Человек ушел из дому для того, чтобы сдать экзамен по географии. посетить кино и к половине седьмого вечера чинно и благородно вернуться домой обедать. Вместо этого он возвращается домой в десятом часу, позорно провалившись на экзамене, и что самое ужасное, с бритыми щеками. Это в неполные тринадцать лет. Сколько он не думал, но выхода из создавшегося положения ему найти не удалось. Так ничего не придумав, он поплелся в тихий, полный длинных предзакатных теней трехпрудный переулок. Он прошел мимо удивленного дворника, вошел в подъезд, поднялся на площадку второго этажа и, тяжко вздохнув, нажал кнопку звонка. В глубине квартиры раздались какие-то шаги, и незнакомый голос спросил через закрытые двери, кто там. Это я, хотел сказать Волька, и вдруг вспомнил. что с сегодняшнего утра он же здесь не проживает. Ничего не ответив новому жильцу, он быстро сбежал по ступенькам, с независимым видом прошел мимо продолжавшего удивляться дворника и, выйдя из переулка, сел в троллейбус. Но несчастье преследовали его. В этот день где-то, скорее всего, в кино он потерял кошелек. Пришлось вылезти из троллейбуса и пойти пешком. меньше всего Вольке хотелось бы сейчас повстречаться с кем-нибудь из своих одноклассников, но особенно несносна была даже мысль, что ему придется увидеться с Гогой Пилюлей. С сегодняшнего дня коварная судьба, ко всему прочему, определила им быть соседями по дому. Ну и, конечно. Только Волька оказался во дворе своего нового дома, как его окликнул до противности знакомый голос. «Эй, псих! Что это за старикашка?» с которым ты сегодня уходил из школы. Нахально подмигивая и корча самые ехидные рожи, к Вольке подбежал гого Пилюля. Не старикашка, а старик. Миролюбиво поправил его Волька, которому сегодня не хотелось доводить дело до потасовки. Это, это папин знакомый из Ташкента. А вот я как пойду к твоему папе, да к расскажи ему про твои художества на экзамене? Ох, и давно ты у меня, пилюлюшка, леща не зарабатывал!» Разъярился Волька, представив себе, какое впечатление пилюлюшкин рассказ может произвести на его родителей. «Да я тебя! Я беду проклятую! Сейчас в порошок и затру! э ты брось!» Скажите, пожалуйста, уж пошутить нельзя. Самый настоящий псих. Устрашившись Волькиных кулаков, с которыми он после нескольких опытов предпочитал не иметь дела, гого стремглав кинулся в подъезд. С сегодняшнего дня гого проживал в опасной близости от Вольки. Их квартиры находились на одной лестничной площадке. «Лысые люди! Лысые люди!» — крикнул он, высунув голову из полуоткрытой двери подъезда, показал Вольке язык, и, страша справедливого Волькиного гнева, помчался, сразу перепрыгивая через две ступеньки наверх, на четвертый этаж, домой. На лестнице, впрочем, его внимание тотчас же привлекло в высшей степени загадочное поведение огромного, сибирского кота из сорок третьей квартиры, и его Хомич в честь прославленного футбольного вратаря. Хомич стоял, угрожающе выгнув спину, и фыркал на совершенно пустое место. первые Гогиной мыслью было, что кот взбесился». Но бешеных котов хвост, кажется, должен быть поджат, а у этого котища хвост торчал, что твоя труба. Да и вообще хомич выглядел вполне здоровым. На всякий случай гого пнул его ногой. От боли, от неожиданности и обиды хомич взвыл на все пять этажей лестничной клетки. Он отпрянул в сторону, подпрыгнув так высоко и красиво, что это сделало бы честь даже его знаменитому тезке, И тут опять произошло нечто совершенно непонятное. В добром полуметре от лестницы хомич снова взвыл и полетел в обратную сторону, прямо на гогу. Как если бы несчастное животное, что есть силой стукнулось о какую-то невидимую, но очень упругую резиновую стену. Одновременно с этим где-то совсем рядом раздалось из пустоты чье-то нечинраздельное мычание, словно кому-то крепко наступили на ногу. Пилюлькин никогда не отличался беззаветной храбростью, а тут он и вовсе чуть не помер от страха. «Ой!» — тихонько подвывал он, пытаясь оторвать от ступеньки свои сразу одеревеневшие ноги. Наконец он их оторвал и с такой быстротой бросился на утек, что только пятки засверкали. «Пятки!» Когда за Гогой с грохотом захлопнулась дверь его квартиры, Хаттабыч позволил себе стать видимым. Скорчившись от боли, он рассматривал свою левую ногу, которая изрядно досталась от когтей ошалевшего хомича. «О проклятый отрок!» Простонал Хаттабыч, предварительно удостоверившись, что он остался на лестнице в полном одиночестве. — О, собака среди мальчиков! — он замолк и прислушался. По лестнице, объятый самыми грустными мыслями, медленно поднимался его юный спаситель Волька Костыльков. А хитрому старику не хотелось попадаться сейчас ему на глаза, и он быстренько растаял в воздухе.